Глава девятая. Часть 2 Появление небожителей вызвало серьезный конфуз и переполох в рядах раненых и магов, стоявших на дежурстве у лагеря. Закованные в измученную сотнями битв сталь, высокие, плечистые, с длинными золотыми волосами и такими же зловещими, пылающие живым золотом глазами, Ангелы несли на себе доспехи и мечи с гербами соседнего государства, подталкивая меня к ответу на очередной вопрос. Теперь-то понятно, как королевство Горлеон сумело уберечь себя от хаоса и нежити. Простому смертному правителю не устоять против козни раздора, не выдержать постоянных атак из лабиринтов и на границах. Мелкому государству никогда не победить империю, Если, конечно, за мелочью не стоит рыба покрупнее. Эсфея и Астоопа. Именно благодаря им, Горлеону, еще удавалось оставаться на плаву. Трое ангелов медленно приближались к резиденции по земле в окружении моих спутниц и дроу. Еще трое крылатых, то и дело прорезая густые облака, приглядывали за собратьями сверху. И того Мы имели приблизительно шесть очень умелых, опасных воинов. Если вспомнить мои прошлые размышления, эта шестерка приблизительно десятая часть из всего небесного войска Эсфеи. Довольно значимая сила, в особенности, если у тебя на все государство от силы 50 верных слуг. Слуги-ангелы. Их взаимодействие, активация после начала пандемии, Приход на север в тот момент, когда сюда же шел раздор, наталкивали на очень дурные мысли. Может ли быть, что Эсфея, или эта дура Астаопа, напрямую связалась с демонами, вступили в сговор, чтобы... чтобы что? Разрушить империю? От этого выиграют лишь демоны. Эсфея, потеряв живых верующих, утратит поддержку и превратится в аутсайдера, ослабеет а затем и вовсе может коньки откинуть. Если эсфея ни при чем, тогда что это? Совпадение? Случайное стечение обстоятельств? Не верю. За спиной моей, использовав перемещение, появляется Заря. Уставшая, помятая, с вечной улыбкой на лице, она просит меня участвовать в переговорах, в коих я займу место убитых графов. Иными словами, Матеус Гросс больше не лорд, а единоличный правитель и защитник Севера, без которого не может быть никакого процесса мирного урегулирования конфликта. Поверх меня накладываются несколько баров, маскировочных и усиливающих восприятие. Также от Зария получаю пару нелестных слов и вопросов о медальоне регенерации. «Помните, мы цветы, меч империи» а вы — голос народа, который мы все вместе защищаем. Будьте собой, властным, сильным правителем, и ничего не бойтесь. Как вы прикажете, так все и будет. Напоследок, перед тем, как познакомить меня с порождением рук Эсфеи и Астаопы, дает наставление Заря. Ангелы отказались вступать на территорию, защищенную десятками барьеров резиденции. Брезгуя или опасаясь засады, Они стояли на краю купола, о чем-то разговаривая с Зуриэль. Моя крылатая, видом своим воинственным и величественным, ничем не уступала и чем-то даже была похожа на побратимов. Светлая кожа, сильное тело. На этом сходство их заканчивались. Зуриэль имела мягкий и приятный голубоватый оттенок глаз, который после моего и ее перерождения слегка поблег переняв ту серость и заурядность, наполнявшую меня. Также изменению подверглись и ее крылья. Ранее белые, как свежевыпавший снег, как вата, пух, а ныне запачканные, утратившие блеск, серые, но от того, как и раньше, не менее мягкие и приятные. Зуриэль оставалась все той же доброй и заботливой, лишь крылья ее, сменившимся цветом, напоминали о случившемся предательстве. Мое прибытие, выход к трем высоким, стройным по-голливудски красивым амбалам, так и осталось бы незамеченным, если бы не изменившиеся в лице мои собственные слуги. Лишь их уважительное приветствие, направленное в мою сторону, заставило ангелов отвлечься от формального допроса Зуриэль. «Имя мне Рафаэль, сын доблестной Остаопы, Верный слуга матери и создательницы Эсфеи. Именем морей и рек и жизни, что вода даровала всему и вся, я требую немедленно капитуляции армии империи Матвеемовой. Оставьте все притязания на плато Сокола, не проливая крови своих воинов, отступите. Иначе последствия для вас и всей империи могут обернуться катастрофой, виной которой будете именно вы. Почти все сказанное, кроме последнего предложения, адресовалось дриадам. И на меня, скромного человече, ангелочек решил скинуть все возможные беды, дабы не запятнать имена сражавшихся с нами цветов. Дриады молчали. Молчала Люси, Эглер, Зуриэль. Почему-то они все решили, что сейчас говорить должен именно я. Хотя я в душе не ебу, что там случилось на передке. «Цветок божественных ветров, уважаемый божественный цветок последней зари, сможет ли империя сейчас в нашем с вами лице дать достойный бой Горлеону?» Именно эти двое являлись главными, а не я, поэтому и говорить должны были именно они. «Разумеется, граф Матевос Грос, говорит Заря, — через неделю прибудет святое воинство» всего через месяц от земель по северную сторону реки останется лишь пепелище зловеще заявляет заря заставляя рафаэля усмехнуться смертное вы оглядываетесь назад смотрите вперед и видите лишь на месяцы максимум годы вперед моя создательница непревзойденная Астаопа, в свою очередь способна видеть вперед на тысячелетия она верховное божество и через тысячу лет, а может даже и через годы, вы все склонитесь перед ее величием. С интонацией просветителя какого-то попа соборного пытается нагнать на нас жути ангелок, от чего его статусность в моих глазах падает все ниже и ниже. стоопа, непревзойденная, видящая на тысячи лет. Ха-ха, ебать, я такой чуши даже от эсфеи и ее почитателей никогда не слышал. «Астаопа — это позор, это величайшее разочарование матери, ее и сфеи. И вот эта крылатая курица в набитой мышцами оболочки никогда не сможет доказать мне обратного». «Божество? Астаопа? Никогда не слышал. Я верю лишь в единого бога Матвеема-чудотворца», — сарказмом отвечая на злобный оскал ангела улыбкой, говорю я. Глаза Пернатова блеснули злобой, мышцы под действием маны начали надуваться, заставляя Зуриэль также трансформироваться, встав между нами. — Почему я говорю с этим насекомым? Оно толкает вас на войну с небесами, и вы просто стоите и молчите, как прикроватная мебель? Не сумев глядеть в глаза Зуриэль, ангел повернул голову в сторону зари. — Следи за языком, Рафаэль, вас всего шестеро предупреждает его Заря. «Граф Гросс, есть никто иной, как голос народов Севера. Он верный короне аристократ, что словом и деяниями своими не раз спасал империю от гибели». «Бред! Тогда почему я его не знаю?» перебил Зарю Рафаэль. «Зато я успел достаточно много о вас узнать». Возвращаюсь в разговор я. «Слуги Астаопы и Эсфеи, Вы — ничто иное, как попытка ваших создательниц повторить успех империи Матвеемовой. Когда империя только зарождалась, повсюду и везде были хозяева, вожди и предводители, но среди них не было того, кто мог показать миру, как по-настоящему можно управлять и служить. Все рвались до власти, а заполучив, не знали, как ей управлять, тогда-то и появился Матвеем. Сверкнув старый порядок, уровень жизни своих слуг он сравнял с достатком прошлых вождей и правителей. Видя, что травоядные обретают независимость, гордость, а с ней желание жить и бороться за хорошую жизнь, пришли хищники. В борьбе против них народом кролли помогали племена сильных и стойких му. Кровь перемешалась с молоком, многие погибли. Но с появлением первых стен безопасность детей, а также всех неспособных за себя постоять, вышла на новый уровень. Теперь никто не мог атаковать деревню безнаказанно. Деревню, позже получившую имя «Запретный сад». Решимостью сражаться против многочисленных рыкунов, дать отпор превосходящим в силе хищникам, зарождающаяся империя подала пример вам, пытающимся его повторить. Эсфея и Астаопа пришли в умирающий, стоящий на краю гибели Горлеон. Показали свою мощь, дали знания, магические силы и благословения, позволив слабому уверовать в себя, не опасаясь за безопасность семьи, отправиться туда, где шла война. Горлеон, пользуясь защитой Эсфеи, пошел по пути запретного сада. Академии Магии, Свои Церкви, своей инквизиции. «Свои боги! Все это есть ведь в Горлеоне?» «Чушь! Богиня Эсфея – древняя, единственная из возможных правительниц этого мира. Она сделала столько добра, столько благих дел для жителей этого мира, и что в благодарность была изгнана и создана ее руками империи, что после была названа именем Матвеема-предателя». С последним словом обстановка накалилась. Зуриэль создала из маны меч, также поступили и ветерок с зарей. «Вы, поклонники лжебога, того, кто был ничтожеством и лишь на плечах истинных богов, достиг своего величия, а после из-за гордыни чуть не погубил всех и вся. Что ты, человече, можешь об этом знать?» Зуриэль оскорбилась словами побратима еще больше. В от недовольства лице я видел готовность броситься вперед. Также, отринув страх в глаза девушки, взглянул и Рафаэль. «Хватит споров!» Подняв руку, Рафаэль сдерживал Зуриэль от поспешных действий. «У парня, напротив, промытые мозги. Его тогда с нами не было, и, естественно, его величественная хозяйка не рассказала ему о своем трусливом побеге». Более того, скорее всего, он и впрямь знает о дне, когда Эсфея пришла к Аорье с требованием отдать ей власть, а после, когда Зуриэль взбунтовала, вынуждена отступила. Наверное, именно этот случай и есть его правда. Правда, после которой Эсфея пошла на охваченные ужасом, паникой и войнами земли, приведя в порядок, которые стала взращивать на них свою новую паству не забывая через слуг навещать земли империи и подбрасывать в нее дровишек, созданных на религиозной почве. Итак, Рафаэль, я, как человек, и вправду могу в чем-то ошибаться. Только объясни мне, светочный мой безгрешный, какого черта слуги света связались с демонами тьмы и, более того, вступили в сговор с раздором? От слов моих двое из трех ангелов тут же оскорбились, как и до этого бесилась Зурель. «Как ты смеешь!» Так же вытащил световой клинок ангел и был тут же остановлен Рафаэлем. «Так и знал, сука! Вот же долбоебы, блядь! Что древнее, что дочурка еще, что эти мудаки крылатые! Нельзя связываться с демонами! Нельзя!» Сначала Эсфея не углядела за дочуркой, и та заключила контракт с кузнецом. Затем, уже по рождению дочурки, почувствовав волю, наступили на грабли, по которым прошлась остоопа, Заключили тайный договор с Раздором. Самым хитрым, коварным и живучим ублюдком, как мне кажется, из рода демонов. Ужас! И самое худшее в этом всем, что, скорее всего, внезапная болезнь, коими никогда не мучилась Дроу, постигла аору сразу после того, как облачко поглотило раздор. Блять, а что если раздор — это без носа из Поттера, что душу свою по частям разделил? Может ли быть так, что его запасной аэродром — это тушка Аорры? И мы, сами того не подозревая, вложили в руки демонов власть над всей империей? Нет, пожалуйста». Пусть все это окажется моими домыслами, разыгравшимся воображением. — Что ты знаешь о раздоре человече? — спрашивает Рафаэль, заставив братьев своих разочароваться в старшем. — Рафаэль, неужели ты... — Молчать! Я не с вами сейчас говорю! — рыкнул на побратимов здоровяк. — Ты, Гросс, что с раздором? Тем, что должен был вместе с вами разбить императрицу Люси и стролами... Их войском и землями вольфграфов переметнуться на сторону Горлеона? От моего вопроса ангел стал еще более хмур. Едва заметно кивнул. — Спросите об этом у Зуриэль. Я не осведомлен о произошедшем. Перевожу с себя стрелки на ангела. — Поглощен и запечатан, — отвечает Зуриэль. — Ты это сделала? — спрашивает Рафаэль. Моя защитница не собирается отвечать и лишь пожимает плечами. «Предательница! Ты хоть знаешь, сколько сил у меня ушло на то, чтобы без лишнего кровопролития в Горлеоне ослабить Север, привезти сюда нашего врага, заставить его играть под нашу дудку? Дура! Наша госпожа могла стать еще сильнее, а ты...» «Мой господин Матвеем, и если посмеешь еще хоть раз при мне назвать его предателем...» Вслед за раздором я поглощу и тебя. Лоб в лоб, столкнувшись с мужчиной, что лишь немногим выше ее, говорит Зуриэль. «Идиотка! Ладно меня, но ты и впрямь думала, что так легко сможешь победить раздор!» В глазах Рафаэля, в этом золотом беснующемся потоке, забегала черная искра. Лишь заметив ее, замедлив время, Высвободив столько силы, сколько мог, вверх между Зурель и Рафаэлем я взметнул стену из песка, переплетенного с огромным количеством маны. Удар, глухой, быстрый настолько, что даже в замедленном времени я не смог его разглядеть, сбивая Зурель с ног, кидает куда-то мне за спину. Стена, созданная мной, не была пробита. Меж ней застрял облепленный песком темный, окропленный серой жидкостью и кровью клинок. Это не оружие ангела. Это... Следующую секунду время приобретает привычный ход. Все развеивается. Рафаэль, вновь глядя на мир золотыми, полусонными глазами, словно потеряв сознание, наклоняется вперед. Ветерок, Заря, Люси, Эглер и безымянный брат — Уже обнажили свое оружие, они были быстрее ангелов. Более расторопны и в какой-то степени более опытны. Используя скорость, Люси и Ветерок проникают к ангелам сопровождения за спины. Пользуясь грубой разрушительной силой, на них прут Эглер и безымянный Инквизитор. Двое ангелов никак не придут на помощь Рафаэлю, над которым уже занесена созданная зарей огненная секира. Раздор. Это его рук дело. Если сейчас кто-то погибнет, мира между Горлеоном, под властью Эсфеи и империей Аоры в ближайшее время добиться не удастся. — Стойте! — крикнул я. Ненависть, злость, желание убивать читалось в глазах всех и каждого собравшегося. Все понимали и отдавали отчет своим действиям, знали, что может случиться потом. Быть может, именно... Только поэтому никто не посмел ослушаться моих слов. Двое ангелов схвачены. Надрухнувшим на колени третьим, обжигая волосы, занесена секира. Нет, это был не я. Я... я никогда бы не атаковал сестру первым. Что это? Почему я говорил все это? Мое тело... Глядя на трясущиеся пальцы, склонившись в молебной позе, Застыл Рафаэль. Идиот! Конченый ты, долбоеб! И создатели твои такие же! Как можно было довериться раздору? Нет сомнений, именно он поместил в тело ангела это заклятие. Это расплата за сотрудничество с демонами, подойдя говорю я. После протягиваю руку, предлагая помочь подняться. Рафаэль, ты поставил не на того. Империя и Горлеон не враги, точно так же, как я и цветы не твои противники. Давай объединим силы, вместе уничтожим зло, очистим всю планету от скверны, а после, когда наступит мир, которому ничего не будет угрожать, живые сами выберут, кому служить. Клянусь, Север даст разрешение на строительство любых церквей, создание любых книг и писаний, что не будет призывать к убийствам и враждебности. Обещаю, если кто-то из цветов посмеет нарушить данное мною слово, я сам выступлю на твоей стороне. — Гросс! — подняв растерянные глаза, ангел улыбнулся. — Хорошо. Давай станем союзниками. На горле Рафаэля, как ошейник, полыхнула печать. За ней, в стороны, окрашивая меня, зарю и все вокруг, Брызнула алая, будто человеческая кровь. Голова Рафаэля слетела с плеч. «Осторожно!» Одернув меня в сторону, защитив от спикировавших с неба ангелов, крикнула заря.